Глава 68. Пушкина. Наконец пришел ответ из Петрограда. «Здравствуйте, ребята. Ваше письмо попало ко мне. По карточкам Терентьевых много, но все не те. Бывшая домовладелица Васильева, которую я специально посетила, сказала, что Терентьев с женой действительно проживали у нее до войны, а мамаша жила где-то под Москвой. Вот все, что я могла узнать. «Насчет бюрократизма вы не правы. В Петрограде проживает несколько тысяч Терентьевых, и без точных данных адрес дать невозможно». С комсомольским приветом Куприянова. «Вот», — сказал Миша, — «учитесь, как пользоваться достижениями науки и техники». «Какая же тут техника?» — спросил Генка. «Почтовая связь разве не техника? Вот так действуют рассудительные люди. А безрассудные летят неизвестно куда». Генка в ответ съязвил: "Тебя она тоже здорово поддела с бюрократизмом, здорово поддела. Ничего не здорово", сказал Миша. "Но не в этом дело. В воскресенье поедем в Пушкино и с собой возьмем лыжи. Зачем лыжи? удивился Слава. Для конспирации. В ближайшее воскресенье друзья сошли на станции Пушкино. В руках у каждого были лыжи и палки. Вдоль высокой деревянной платформы с покосившимся павильоном тянулись занесенные снегом ларьки. За ларьками во все стороны расходились широкие улицы в черной кайме полисадников. Они замыкали квадраты дачных участков, где протоптанные в снегу дорожки вели к деревянным домикам с застекленными верандами. Только голубые дымки над трубами оживляли пустынный поселок. «По одной стороне туда, по другой обратно», — сказал Миша. «Главное — не пропустить ни одной таблички». «Целый год проищем», — сказал Слава. «Лучше в сельсовете спросить». «Нельзя», — возразил Миша. Поселок маленький, это вызовет подозрение. «Кого нам бояться?» — сказал Генка. «Старушка сама обрадуется, когда мы клад найдем. «Ты ее в глаза не видел, а рассуждаешь», — сказал Миша. «Поехали». Они проискали целый день, но дома Терентьевой не нашли. Так ничего не выйдет, сказал Слава, когда мальчики снова собрались на станции. Половина домов без табличек. Нужно в сельсовете спросить. «Я тебе уж сказал, что нельзя», — рассердился Миша. «Забыли, что Свиридов говорил? Дело очень щепетильное. В следующее воскресенье опять приедем и будем искать». Мальчики сняли лыжи. Когда они подошли к кассе, их окликнули. «Здравствуйте, ребята!» Мальчики обернулись, И увидели Елену и Игоря Буш, акробатов. Лена приветливо улыбалась. Ее белокурые локоны падали из-под меховой шапочки на воротник пальто. Игорь, как всегда, смотрел серьезно и, пожимая ребятам руки, пробасил: Сколько лет, сколько зим! На лыжах катались, спросила Лена. Почему к нам не заехали? Мы не знали, что вы здесь живете, сказал Миша. Да, мы здесь живем, у нас свой дом. Пойдемте к нам. «Поздно», — сказал Миша. «Мы приедем в следующее воскресенье». «Обязательно приедем», — подтвердил Генка и таинственно добавил. «У нас тут дело есть». «Какое дело?» — спросила Лена. «Так, ерунда». Миша свирепо посмотрел на Генку. «Нет, скажите», — настаивала Лена. «Я тетку свою разыскиваю», — сказал вдруг Генка. Лена удивилась. «Она ведь в Москве, твоя тетка». «То одна тетка, а это другая. Разве мне запрещено иметь двух теток?» «И вы ее не нашли?» не адрес потеряли». «Какая фамилия?» Мальчики молчали. «Какая фамилия? Или вы фамилию тоже потеряли?» «Ее фамилия Терентьева, а зовут Мария Гавриловна», неожиданно сказал Миша. «Вы не знаете ее?» «Терентьева? Мария Гавриловна?» «Знаю», сказала Лена. Она живет рядом с нами. Пойдемте, мы вам покажем.